В аудиокниге упоминаются социальные сети Instagram и или Facebook, продукты компании Meta Platforms Inc, деятельность которой, в том числе по реализации указанных соцсетей на территории Российской Федерации, запрещена как экстремистская. Антон Секисов. Курорт